Глава пятнадцатая. Мы Ру в гильдии воров друг друга не обманываем. Мы обогнали гору помятых стульев. Индус раскопал спрятанный в куче сидушек ржавый люк. «Вход в гильдии воров», — хихикнул мне на ухо Арли, но Нишант услышал и улыбнулся. «Ну, в принципе, да. В узком коридоре было хорошее освещение». Кабели чёрными змеями висели над головой, но не шипели, а как будто гудели, пропуская через себя мегаватты энергии. Чувствовался сквозняк. Мы шли молча. Арли шмыгнула носом, первый нарушив в тишину. «Где это мы?» — спросила она. в «Гильдии воров, конечно же», — хмыкнула индус. «Вы же сами так сказали». «Аси серьёзно?» — спросила Арли, у меня отвисла челюсть. Она сказала слово «серьёзно». Нишант не сразу ответил. В заброшенных тоннелях под Москвой. Здесь ими все испещрено. Имя – Нишант, уровень – 23, ХП-280, МП-40, класс – неизвестно. Профессия – главный тьмушник, биологический возраст – 31. Первый раз у меня информация отражается настолько точно. Похоже, мой диагностический модуль проапгрейдился. Я провожу вас в… Почему лично вы встретили нас? – спросил я. Вы – главный, это рискованное использование ресурсов. «Я не говорил, что я главный», — отозвался голос с акцентом. «Он старался быть безразличным, и у него это хорошо получалось. Откуда вы это знаете?» «Эта информация основана на ваших первичных параметрах». Вопреки здравомыслию, индус шел впереди. Мы не видели выражения его лица. Наконец он сказал. «Мне свойственно доверять людям, если мне это ничего не стоит. Я полностью вам доверяю. Знаете, почему мне это ничего не стоит?» «Потому что мы неизвестные функции», — равнодушно ответил я. Чепидов у нас нет. Мы вне законов этого мира. Здесь нет ограничений по условиям обращения с нами». «В смысле?» – расширились глаза Арли. «Каким условием? Какое обращение? С нами надо хорошо обращаться. По-другому будет же нечестно». Повисла неприятная тишина. «Наверное, я слукавил», – сказал Нишант. «Мне это будет стоить времени. Так вот, я полностью вам верю, что вы можете подключиться к Айвалу под чужим шифроключом, что вы скриптоид, это не человек». А еще я верю опровержениям и точно знаю, что в любом случае смогу извлечь выгоду от сотрудничества с вами. «Звучит криповато поежилась девушка. Здесь было прохладно. Индус остановился у тяжелой проржавевшей гермодвери. «Мы пришли. Вам придется немного подождать здесь. Обустраивайтесь. Тут есть компьютер с доступом в интернет. Мы пока все подготовим. Я обсужу с коллегами нюансы». «У вас есть интернет?» — удивилась Арли. «Конечно. То, что мы живем под землей, не делает нас дикарями. Или ворами. Комната была маленькая с двумя кроватями и столом со стареньким ноутбуком. Маленькая узкая дверца в стене, скорее всего, туалет. «Здесь даже душевая есть», — улыбнулся Индус. «Но мест у нас мало. Вам придется поселиться в одной комнате. Это же ничего». Он посмотрел на меня, потом на Арли. Девушка лукаво улыбнулась. Это послужило Индусу ответом. «Как в подводной лодке», — хмыкнула неофитка гильдии воров. Отчасти ваша правда, принцип один и тот же. Я очень внимательно рассматривал входную дверь. Ее можно открыть только снаружи. Неприемлемо, если вы закроете эту дверь, — холодно сказал я Нишанту. К сожалению, мы не можем по-другому. Я тоже. Пауза. Если, как мне доложили, вы мыслите технически, то должны понимать. А если вы в состоянии понять мое мышление, то знаете, что для меня эта дверь — зависший процесс. Он ограничивает меня, а значит, всю систему. Я здесь застряну. Я выпрямился и посмотрел в глаза Нишанту. Эффекты глубинные сомнения и деградации первой ступени прошли. И если сейчас случится вероятность семь с половиной процентов, я смогу с ним справиться. Мы долго стояли смотрели друг на друга. Никто не отводил глаз. Его указательный палец дернулся. Я одновременно наблюдал за каждым миллиметром его тела. Мы могли бы это... Крайне недопустимо закрывать нас здесь, перебил я его. Пауза. Индус прикрыл глаза. Его вики напряженно задергались. «Хорошо. Я пойду на этот риск. Надеюсь, вы в полной мере оцените этот жест. А также поймете, что одну мою уступку вы уже потратили. Хотя мы даже не успели с вами познакомиться. Это говорит не только о вашей значимости, но и о моем терпении». Он резко развернулся и ушел, не сказав больше ни слова. Я заметил форму кубуры у него под верхней одеждой. «Ух, какой суро!» Арли не успела договорить. Я быстрым движением подскочил к ней и зажал рот. Она успела что-то промычать до того, как сообразила, что произошло. «Здесь фиксируют аудиосигнал с вероятностью 96%, – прошептал я ей на ухо. Дозирую информацию. Фиксирование видеосигнал я не заметил, но он есть с вероятностью 56%. Я разжал рот только тогда, когда увидел в ее глазах понимание. Что-то не расхотелось порно смотреть, – недовольно пробурчала Арли. Компьютером мы так и не воспользовались. Спустя два часа за нами пришли двое поджарых мужчин, лысый и волосатый. У одного не было волос вообще, а у другого, вдобавок густой бороде, свисали до плеч грязными лоскутами. Они были одеты в камуфляжную форму, словно солдаты. У каждого кобура с огнестрельным оружием. Пистолеты Макарова, выгрузил я информацию из своего ядра памяти. Свежая информация, загруженная еще у Глеба. «Пройдемте», — сказал лысый. Узкими коридорами мы прошли в маленькое, хорошо освещаемое помещение с бирюзовыми стенами. Запах краски намекал на недавний ремонт. Нас ждали три человека. Пожилой мужчина в медицинском халате, знакомый нам индус и женщина лет сорока. Брюнетка в джинсовой одежде с очками. Судя по отсутствию искажений в линзах, фальш очками. Для придания привлекательности. Этого мне не понять. Первым заговорил индус. Позвольте представить наших верных последователей. Петр Николаевич, нейроинженер, Екатерина, моя правая рука и верная спутница по жизни. Мужчина вежливо поздоровался, а женщина лишь кивнула, беспардонно разглядывая Арли, которая, на удивление, стала тихой и менее болтливой. Я бы даже сказал серьезной, если ее вообще можно так охарактеризовать. Лысые волосатые остались за дверью. «Прошу, присаживайтесь, Крит», — улыбнулся Нишант. «Вы же так себя называете?» Я кивнул и не двинулся с места. «В чем дело?» – моргнул пожилой мужчина. В его хрепловатом голосе мелькнула нервозность. «Я больше не могу проанализировать целесообразность своего присутствия здесь», – обратился я больше к Арли, чем к другим. «Поясните, в чем моя выгода от сотрудничества с тьмушниками?» Индус и нейроинженер переглянулись. Арли хмыкнул, но уже не очень весело. «Может, потому что это весело?» «Для меня это не является аргументом». «Ну тогда для того, чтобы нас не деактивировали». «Дядька же прямо намекнул», — кивнула Арлина Нишанта. Мы переговаривались, словно были одни в помещении. «Я, как и ты, осознавал риски, когда согласился идти сюда», — холодно сказал я. «Но я сделал это еще с одной целью — проверить свои погрешности в расчетах. Ты переменная, у которой другие вероятности. Ты являешься такой же АНС, как и я. Согласно твоим вероятностям, нам выгодно здесь быть. Согласно моим — нет». «Когда я смогу убедиться что твои расчеты оказались более приближенными к истине чем мои э -э -э", выдавила себя арли молодой человек хотел сказать прохрипел петрр николаевич улыбнулся что доверился вам а сейчас сомневается в том что это было правильно арлер рассмеялась это было неожиданно для всех кроме меня охрана перестала разговаривать я заметил как ручка двери слегка дернулась кто-то положил на нее руку с другой стороны «Это так смешно?» – сморщил нос брюнетка. «Что тебе смешно?» Арли перестала смеяться. «А мы уже на ты крошка!» Брюнетка не успела возмутиться, Арли посмотрела на меня. «Я никогда не говорил что мне можно доверять. Я тебе не мамочка, чтобы за тебя решать твои дурацкие задания!» Стало тихо. «Принято!» – ответил я и зафиксировал два очка понижения взаимоотношений. Сделал корректировки в своем аналитическом модуле. Возможно, мне показалось, но в глазах Харли мелькнуло то, что люди этого мира называют не в своей кастрюльке. Ну или как-то так. «Что это?» – спросил я и ткнул пальцем на кресло по центру комнаты. Под ним виднелись технические комплектующие, видеокарта, нейропроцессор, трубки с азотным охлаждением. Эта конструкция смахивала на персональное кресло компьютер. «Наш тестовый стенд», – возбужденно пояснил пожилой мужчина. «Я его немного подкрутил». «Мы подключаемся к серверам вашей игрушки, но чуть-чуть в стороне от основных локаций слегка незаметно. Все почти законно». «Почти?» — хмыкнула Арли. «Да-да», — быстро сказал мужчина, лишь краем глаза взглянув на Арли. «Вы присаживайтесь, молодой человек. Здесь нет ничего опасного. Мы просто хотим посмотреть, что вы умеете». Я не сразу ответил. И уж тем более не сел. «Покажите свои запястья», — требовательно сказал я. «Не поняла», — отреагировала Кэтрин. «А ты не...» тихо дорогая Положил ей на плечо руку Нишант. Его можно понять. Вот, смотрите, пожалуйста. Он задрал рука в черной рубашке показал запястье. Не было шрама. Не было идентификационного номера. В этой руке никогда не было чипида. Арли ахнула. «Но...» «Я родился здесь», — улыбнулся Нишант. «Более 30 лет я живу в метро и знаю о поверхности только по видео и картинкам». «Как такое возможно?» — спросила Арли. «Элементарно». Вы прекрасно знаете, что технология чипидов не очень хорошо воспринялась общественностью. Даже так, она воспринялась намного хуже, чем это осветили в СМИ. В эпоху неанонимного интернета вы там наверху знаете очень мало. Когда эту технологию вводили, по всему миру погибло очень много хороших людей, а в новостях рассказали лишь о нескольких потасовках. В глазах мужчины мелькнуло скорбь, он опустил голову. Я перевел взгляд на Кэтрин и Петра Николаевича. Они показали свои запястья. Брюнетка это сделала с большой неохотой только тогда, когда на неё строго посмотрел Индус. У старого нейроинженера Чипит был вырезан, он не просвечивал сквозь кожу и виден характерный шрам. У девушки Чипит имелся и отчётливо просматривался. Анализ. Внимание, опасность. Активация ограниченного боевого режима. Видимо, Индус что-то увидел в моих глазах. Подожди, это подделка. Процесс активации ограниченного боевого режима отменён. Он облегчённо выдохнул. Это обычная титановая пластина, просто похожая на настоящий чипит. Не все мы торчим здесь. Некоторым приходится выходить. Не все можно поручить Байрам». «Почему всем так не сделали?» спросила Арли. Молодая леди с большим трудом поднял на нее взгляд Петр Николаевич. «Мы не хирурги, а инженеры. К нам приходят люди уже без чипитов. Нужны антибиотики, антисептики, инструменты сами титановые пластины. Екатерина – исключение». Прежде чем бездумно избавиться от идентификационного чипа, она обратилась к специалисту, который вскоре поплатился свободой за свое деяние. А нельзя сделать поддельный чипит, но чтобы работал, не унималась девушка. Петр Николаевич посмотрел на нее, как на недальновидного ребенка, слегка улыбнулся и повернул голову в мою сторону. Арли недовольно запыхтела. «Если бы это все было так просто, Арли», — ответил за старика Нишант. «Разве бы мы сидели здесь столько времени? Это очень умная, сложная, зашифрованная система». «Как чипиды связаны с айвалом?» спросил я. «Четыре пара глаз посмотрели на меня». «Это мы и хотим узнать», заявила Кэтрин. «Если вы наконец-то перестанете задавать глупые вопросы, сядьте в кресло». Кресло было мягким и комфортным. Мерзкий щелчок в затылке. Червей в голове я раздавил привычным мысленным движением. «Полетели!» Ну, я и прилетел. В виртуальную комнату 5 на 5 Деревянный сруб стен, серый потолок и лампочка на 60 ватт в свисающем на проводах цоколе. Желтый свет. У аватара Арликина не открывались инвентарь статус, но я прекрасно себя здесь чувствовал. Арли вторая тоже не заметил ничего особенного. Два разума в одном сосуде. Мы не могли противоречить друг другу, хотя у нас был разный характер, разные голосы, даже разные мысли. Но мы были едины в своих целях. Поддельная Арли в моем теле рассматривала всех в комнате. О, да, на такую реакцию я и рассчитывала. Оригинальной Арли было все равно. Она это уже видела. Облокотившись об стену, она с интересом наблюдала за остальными. Петр Николаевич быстро записывал в блокнот каждый момент этого исторического события. Обычный блокнот из бумаги, которую делают из дерева. А в руках у него был древний реликт, пишущая ручка. Кэтрин хлопала глазами, не могла определиться, что ее удивляет больше. То, что происходит на мониторе, или безумное перевоплощение дурацкого скриптоида. Да еще и стоит, скрестив руки на груди. Адекватнее всех выглядел индус. Он никак не выражал своих эмоций. По крайней мере, внешне. Алчные блики в его глазах выдавали возбуждение. Хорошо, это и впрямь интересный феномен. Петр Николаевич, как это возможно? Перед нами два человека. Или один? Я я запинался ученый, что-то записывая в блокнот. Не знаю, в теории это невозможно. Я не могу подобрать правильные слова. Это это не раздвоение личности, нет. Я уже пробовал подключать психически нездоровых людей. Могу сказать лишь поверхностно. Эм, этот человек в состоянии быть одновременно двумя личностями думать одновременно две мысли. Наверное, по-другому я не могу объяснить. Нужно провести исследования, тесты Стретт-Мартеда, взять анализы отправить в лабораторию на поверхность. И потом... Петра Николаевича понесло. Его глаза горели, руки неудержимо царапали бумагу древней ручкой. Нишант смиренно поднял руки вверх и повернул голову в сторону Арли второй. «Я понял, понял, профессор. крич что еще вы умеете? А тебе мало, что ли?» – рассмеялась девушка, не девушка. не что вы, здесь и так есть о чем подумать. Просто мало ли?» – индус задумался и повернулся к Кэтрин. «Обезьянка, ты можешь предположить, что бу...» Оригинальная Арли орнула и подавилась, откашливаясь. Обезьянка с ненавистью посмотрела на девушку. Нишант прикрыл глаза, потом снова открыл и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Ты можешь предположить, что будет, если его подключить к Брайнеру?» «Не имею ни малейшего понятия, дорогой». Люди находились в камбузе подводной лодки с гермодверью. Так бы это показалось случайному Зеваке, если бы он прошел мимо, не понимая, что находится под землей, в заброшенной части московского метро, неподалеку от станции ВДНХ. «Марли и я...» не, «Не, не так. Арли, я и Нишант обсуждали общее будущее». «Мы убедились, что вы действительно можете быть полезны», — смотрел на меня Индус. «Мы приютим вас?» «Мне это не нужно», — ответил я. Индус поднял бровь. «А что же вам нужно? Вы здесь разве не ради наших идей спасения?» «Ради», — неожиданно ответил Арли. «Нет», — сказал я одновременно с ней. «Я посмотрел на предательницу, но та не встретилась со мной глазами». «У меня есть задание которые мне необходимо выполнить», перевел я взгляд на главаря «Тьмушников». «По некоторым вероятностям вы можете мне в этом посодействовать». «Он болеет», равнодушно сказал Арли. «По его словам, ему осталось недолго. Он хочет заменить себе мозги». Арли хихикнула, но без былой задорности. Индусу не сразу нашлось, что на это ответить. «Что вы имеете в виду?» «Диэнцефалоновый ковид», пояснил бывший студент-медик. «Знаете, что это?» Нишант глубоко задумался, наконец спросил. «Да уж, и в чем заключается ваше задание?» Я рассказал ему. «Все, кроме сюжетного задания, знать все и найдите информацию в ВИЦе». «И вы, — запнулся Индус, — хотите хм, заменить себе комплектующие, как в компьютере?» «Да», — Нишант нахмурился. «Даже если вы так называете хирургическую операцию, а вы вряд ли имеете в виду именно это, — осторожно проговорил он, вы же понимаете, что это невозможно». В моем алгоритме нет такого понятия, как «невозможно». Есть лишь приближенности к невозможному. Тем не менее, если вам нечего предложить мне, то и мне нет смысла давать вам что-то взамен. Я просто уйду». В глазах смуглого мужчины показалось тень раздражения. Он сжал кулак. «Подождите, делать выводы, Крит. Давайте мы подключим вас к Брайнеру, и вы, возможно, сможете найти ответы хоть на что-то». Меня не устраивает такая расплывчатая формулировка. Арли, ставшая слишком молчаливой, переминалась с ноги на ногу. Индус долго всматривался мне в глаза. «Брайнер — это единый разум», — сказал он. Критический сбой через 9 дней, 11 часов, 56 минут, 31 секунду. Внимание! Не зафиксированы изменения в статистике персонажа.